Глава четвертая За мной пришли через час. Лосы донесли, не поленились. Никто не стучался. Дверь в наш дом просто распахнулась и вошли двое: высокий мужчина в черной мантии, перехваченной л и л о в ы м поясом, и женщина с бесцветным равнодушным лицом, одетая в темно-синие. Мальта, н а д ж ш Они знают моё имя, хотя чему удивляться. Ты пойдешь с нами, мужчина говорил ровным, уверенным голосом. Они не посчитали нужным н а з в а т ь свои имена? Да никто и не спрашивал. Мама выступила вперед, преграждая им путь. Мальта, не Мак. Господа Лоссы стали жертвами глупого розыгрыша. м о е й старшей дочери Кристи не понравился жених, и чтобы скорее его спровадить, она подговорила сестру вести себя м -м, эксцентрично. Мужчина склонил голову набок и молча посмотрел на маму. Объяснение было весьма правдоподобным, но от чего-то он не поверил ни единому слову. Мы не будем налагать штраф на семью, если Мальта сейчас пойдет с нами добровольно. Она не маг, упрямо повторила мама. Проверьте меня, Криста отважно выступила вперед. Женщина лишь мельком взглянула на нее и отмахнулась. У тебя нет и зачатка, искры. Откуда она знает? Неужели можно сказать о наличии магии у человека просто глядя на него? Как маг узнает другого мага, если бы не м а н т и и и серьги в ушах магички? то эта парочка выглядела бы довольно обычной. нельзя сказать, что они отличались какой-то красотой или, наоборот, выделялись уродством. у мужчины на висках седина, у женщины мешки под глазами, как от бессонных ночей или тяжелой работы. щеки Кристи вспыхнули. ответ ей явно не понравился. удивительно, даже в такой момент она думает про своего калиба, как бы оказаться поближе. Мак продолжал сверлить маму взглядом, а я подумала об о т ц е что сейчас лежал наверху в своей постели, когда мы помогли ему подняться. Он усилился, что-то сказать, но не мог. Половина его лица сделалась неподвижной, и с к а ж е н н о й г р и м а с й то ли удивления, то ли разочарования. Нет, нельзя позволить, чтобы на нас наложили штраф в такой момент. Я не выдержала. Оставь, мама, пусть меня проверят и убедятся, что я самая обычная. Я коснулась маминой руки и почувствовала, что она дрожит. Мне тоже было страшно, но я храбрилась изо всех сил. Мама, я должна. Какая-то часть меня все еще верила, что это ошибка, которая быстро вскроется и меня выгонит из куда они собираются меня увести, но другая часть кричала, что маги уже все для себя решили и без железных оснований они бы не пришли в наш дом. Не бойся, Мальта, сказал мужчина. Мы служим королю и королевству каждый в меру своих сил и талантов. Это достойное дело, а все остальное предрассудки. Нет ничего дурного. чтобы вступить на путь магии, тем более это предопределено судьбой. Вещи нужно же собрать, какие-то вещи. Медленно сказала мама. Ничего не нужно, резко сказала женщина, и в ее голосе зазвучали металлические нотки. У Мальты будет все необходимое. Пора, мы и так потеряли много времени. Попрощайся с семьей. Я по очереди обняла маму, д ж е я и Кристу, все еще не в силах поверить в происходящее. Обещай, что будешь нам писать, сказала Криста и прошептала, чтобы никто не услышал, разузнай о нем побольше. Хорошо, я постаралась улыбнуться. Что ж, до свидания. Спорю, я вернусь, вы еще даже соскочиться не успеете. И, посмотрев на Мага, спросила: Вы позволите мне попрощаться с отцом? Он там наверху. Тот кивнул. Когда я стала подниматься по лестнице, то оказалось, что магичка идет за мной следом. Я не убегу. Она взглянула с недоверчивой ухмылкой. Мало ли, что в з б р е д е т тебя в голову. Не собираюсь за тобой гоняться весь вечер. Папа лежал, откинувшись на п о д у ш к е он был бледен и как-то разом постарел. Свидание, папа, тихо сказала я. Он не ответил, лишь ресницы чуть дрогнули, н е у в е р е н а что он вообще меня слышал. Но все. Напрощалась. Хватит. Женщина ц е п к о схватила меня за рукав, пальцы у нее были холодные, я почувствовала это даже через ткань платья. Она повлекла меня за собой так быстро, что я едва не упала. Счастливо оставаться, сказала она маме, которая стояла застывшая и печальная. Радуйтесь, что наш добрый король позаботился о вашей дочурке. Не придется кормить лишний рот. Лин, тихо осадил ее м а г И мы покинули дом втроем. На улице ждала. Запряженная четверка лошадей черная карета с семиконечной звездой на дверце. Сиденье издавало целую череду скрипов и стонов, стоило хоть немного пошевелиться. Маги расположились напротив, карета тронулась. Окна были плотно завешены, так что мне оставалось только рассматривать своих спутников. н ь ю о р з е й раздраженно бросила магичка. Она производила неприятное впечатление. Взгляд у нее был такой, как будто она обижена на весь свет, а я переполнила чашу ненависти одним своим существованием. А вот мужчина казался спокойнее. Ненавижу ходить по грибы, сказала она. Магу. Все прошло хорошо, ответил он. Без слез и лишней суеты. Не стоило расшаркиваться с этими. Мы имеем права забрать ее. Из чего ты вздумал отменить штраф? Ты слишком мягок, Захария. Это отвратительно. Злая гримаса сделала ее совершенно уродливой. Мага же ее резкий тон совсем не с м у т и л и он спокойно сказал: «Мы отрываем детей от их семей. Как бы ты себя почувствовал, если бы пришлось отдать своего ребенка неизвестно куда? Больше сострадания, Лин. Зачем быть жестокой там, где это совсем не нужно? Ага, именно поэтому ты наложил чары на мамашу. Что? Он заколдовал маму? Это были не чары, а легкое успокаивающее воздействие, которое поможет смягчить удар. Алин продолжала, словно не слышала его последнюю реплику, и потом, почему же неизвестно куда, очень даже известно, к магам, к магам. Она отправляется. Лин захохотала. Жутко совсем не весело. Мак ткнул ее локтем под ребра. Ты ее пугаешь. Возьми себя в руки. Она полезла в карман мантии и достала маленькую железную коробочку, затнутую миниатюрной пробкой на цепочке. Лин ногтем о т к у п о р и л этот странный сосуд и высыпала несколько красноватых кристалликов себе на руку между большим и указательным пальцами. Потом с шумом втянула кристаллики носом. Перехватив мой удивленный взгляд, она пояснила: «Это лекарство очень помогает о т т я г о т ь жизни». Захарин а х м у р и л с я но промолчал. Я почувствовала, что сейчас... с т а л а свидетелем чего-то нехорошего и запретного, даже по меркам магов. Магичка же закрыла глаза и откинулась на сиденье. Выглядела она так, будто спит и видит радужный сон. У меня в голове теснились сотни вопросов. Мальта, сказал м а г я попрошу тебя никому не рассказывать о том, что ты только что увидела. Голос у него был такой, что я понимала, после его просьбы желание болтать не возникнет. Никакой угрозы, просто как отрезало желание с кем-то делиться полученными сведениями. Можно спросить, куда вы меня везете? И если выяснится, что я не маг, смогу ли я сразу вернуться домой? Выпалила и испугалась, вдруг Захария разозлится, я же ничего не знаю об их этикете и как у магов принято себя вести. Обращаются они друг к другу довольно фамильярно, просто по именам, никаких господин, госпожа, не говоря уж о титулах. У меня закрылось подозрение, что у этих двоих... Довольно близкие отношения. Почему бы не скоротать время в дороге? – ответил Захария и улыбнулся тепло и открыто так, что на душе сразу же сделалось хорошо и легко. Мы едем в Пепельные Башни. Там оценят, насколько сильна магия в твоей крови. Пепельные? Это название замка. Одна из четырех больших цитаделей магов м и р о Вингии. А если я окажусь недостаточно сильный, то меня отпустят? – не с д а в а л а с ь я. И почему вы так уверены, что я для этого есть основание? Уклончиво ответил Захария, возвращаясь к твоему первому вопросу. Да, случается, что магическая искра оказывается совсем слабой, и наши наставники никак не могут не усилить дар, не придать ему форму. Тогда человек возвращается к обычной жизни. Только я обрадовалась, как он продолжил. Однако это большая редкость, что мы не смогли ничего сделать. Магов очень мало, мы дорожим теми, кого удалось отыскать, и потом среди нас не все могут двигать горы. Он улыбнулся. Видимо, это была шутка, и я тоже растянула губы в улыбке из вежливости. Не волнуйся, тебя обучат обращаться со своим даром. Сначала никто не умеет. Встречаются самородки, но им тоже необходимо придать форму. Умеешь читать? Да, конечно. Мы с братом и сестрой посещали уроки. Похоже, твои родители люди открытых взглядов. Похвалил Мак. Значит, тебе будет проще. Не придется учиться читать и писать. Вы думаете, я вещательница? Скажи мне, Мальта, до того как ты перепугала лоссов своими своими словами, с тобой случалось нечто подобное? Я обещала родителям, что никогда не буду рассказывать о том, что наговорила короле. И если вскроется, что мы не заявили об этом, Мак может передумать насчет штрафа. Нет, быстро сказала я ничего такого. Лин схрапнула и что-то неразборчиво пробормотала. А по-моему ты лукавишь, сказал Мак. Пока д о в о л ь н о вопросов, о т д о х н и м Сам он немедленно последовал своему совету, устроился поудобнее и закрыл глаза всем своим видом, говоря меня не беспокоить. Я придвинулась поближе к окну и слегка отодвинула штору. Мы проезжали районы городской бедноты, где убогие серые лачуги теснились друг к другу, а улочки представляли собой хаотичную переплетенную паутину. Никогда здесь не бывало. Потом мы выбрались за пределы города и покатили по дороге, куда н и к и н ь в з г л я д поля. Изредка попадались фруктовые сады и аккуратная усадьба. Колеса м о н о т о н н о поскрипывали. Кучер прищелкнул языком, и лошади с рыси перешли на голоп. Карета убаюкивающе. Покачивалась. Свет проникал в комнатенку с низким потолком через з а б р а н н ы е решетко оконца. Узкая кровать, застеленная серым грубым покрывалом, а на нём аккуратной стопкой сложена одежда. Тяжелая дубовая дверь отворилась, и вошёл совершенно голый парень. На запястьях у него красовались свежие бинты. Волосы были коротко и неровно острижены. Как будто кто-то орудовал тупыми ножницами или цирюльник в прошлом с т р и к и с к л ю ч и т е л ь н о овец. Одевайся, скомандовал тяжелый голос из коридора. И помни, м а ц пока ты не делаешь глупостей, твоей бьянке ничего не угрожает. Парень бросил в темноту полный презрения взгляд и взялся за одежду. Сверху лежал жилет без воротника, на груди был вышит кинжал, и полукругом змеилась надпись: его попробуют. Чудовище. Парень отбросил жилет. Он надел белые штаны и рубашку, но медлил с ненавистью, рассматривая черную мантию. Сначала жилет, потом мантия. м а ц не повернул головы. Зачем его носить, если все равно не видно? Девиз помогает магу в битве с троллями. Ага, конечно, очень помогает. Зря ты недооцениваешь силу слов. Давай п о т о р а п л и в а й с я И ты уже довольно показал характер, Матц закончил одеваться и повернулся. Облачение ему шло. Ну вот, раздался голос из темноты. Теперь похож на мага. Дальше что? А дальше, мой дорогой Матц, ты должен доказать, что можешь вернуться в школу. Через пару часов в составе команды ты отправишься по одному очень деликатному поручению. Мне. Нужно объяснить, что будет с Бьянко, й если ты надумаешь сбежать или погибнуть, или еще каким-то способом разочаровать Верховного мага. Не нужно. Тогда отдохни, пока можешь.